Глава девятнадцатая. Глеб. Лучше бы остался на работе или свалил в отель. Меня раздражал вечер, который не успел начаться. Заведение Угнатова было приличное, но не дотягивало уровнем до столичных заведений. Пора было сменить интерьер, сделать ремонт. Посидеть в мужской компании, п вспоминать прошлое, не получилось. И так не хотел идти. На коляд й нужно было приглашать эскортниц. Кир сидел довольный, будто б а б а у него в последний раз была в прошлом веке. Тёмненькую тебе оставить? Ухмыляется друг. Знает мои загоны. За эти два года, если и тащил в постель баб, то брюнеток. И чтобы на меладу похоже была. Имя ее с губ само срывалось, хотя знал, не она подо мной. Себе забери, вместе с рыжей. Холодно и жестко. Игнатов уже положил взгляд на грудастую блондинку с губами, как у надувной утки. Брюнетка, самая яркая. Нужно отдать Игнатову должное. Девочки молоденькие, красивые, не затасканые, н с в е ж и й еще товар. Но не цепляет, не интересно. Такими попользовался. Выкинул за дверь и забыл. Читаю интерес в глазах каждой. По щелчку любую могу отсюда забрать. н о м не скучно и не интересно, словно на поминках сижу. Девушки флиртуют, ненавязчиво задают вопросы, улыбаются, восторгаются, шутят и даже разыгрывают смущение. Пытаются понять, на какой крючок цеплять. Молоденькие акулы, которые явно прошли обучение в агентстве, рассчитывают на длительные отношения с мужчиной, который в состоянии оплатить все их потребности. Хотите, я вам город покажу? Обращается ко мне, кажется, Даша. Смущение не доигрывает. Взгляд выдает в неохотницу. Появляется официант, приносит заказ. Дарья, г л е б Новосибирск знает лучше, чем вы. Посмеивается Игнатов. Он тебе такие места может показать, о которых ты раньше ничего не слышала. Покажете? Тут же хватается за возможность с близиться. Подружки с т а я л и дыхание, ждут моего ответа. Между ними соперничество, которое нельзя не заметить. У меня нет времени проводить э к с к у р с и и отвечаю Гнатову, а губы дуют Дарья. Может дуть сколько хочет, кроме раздражения ничего не вызывает. В очередной раз напоминаю себе, что Мелада рвала все шаблоны, никогда не вела себя так, примитивно и по-бабски дешево. Моя девочка дарила такие вкусные эмоции, от которых голова х м е л е л а даже без секса. С экскурсиями это к р о м а ш о в у вставляет реплику Кирилл. Он неплохо поднялся за последний год. Удивленно и с уважением произносит Игнатов. Он не в курсе, что я был жнат е на дочке Степаном. Насколько я знаю, они давно не общаются. В свое время р о м а ш о в обращался за помощью к Игнатову, но тот отказал. А теперь сам собирается просить. Ты ведь вкладывался в его бизнес? Интересуется Игнатов. Работает мужик в правильном русле, трудится. Кира уводит разговор от бизнеса. Инвестировать в бизнес тестем? Одно. Хотя не согласись Мелада в то время стать моей женой, все равно бы вложился. Давать деньги и г н а т о в у не собираюсь. Слышал, что у него финансовые проблемы. Сегодняшний вечер был з а т е я н именно для этого разговора. Стежка всегда с запросами была, а тут сразу такое пополнение в семье. Салютую наполненным стаканом. Папаша старается заработать побольше денег для своей семьи. Этого Кириллу говорить не стоило. Сейчас Игнатов уцепится, что ему нужно зарабатывать, а бизнес стоит. Но вопреки моим ожиданиям, говорит он совсем иное. Ну да, ну да. Наследник, внучка. Не поймет, кого дочь родила. Почесывая затылок. Внучка? Я думал, у Степана двойня. Косясь на меня, спрашивает Кир, опасается моей реакции. Готов сорваться за мной в любую секунду. Ставит резко стакан на стол, задевая дном край тарелки. Внешний друг спокоен, а внутри напряжен. Нет, какая двойня. Сына стежка родила. Игнатов ничего не замечает, а мне с трудом удается держать покерфейс. Меня разрывает, словно поезд сквозь грудь пронесся и вынес сердце. Я не слышу, чтобы оно билось. В голове какие-то эпизоды всплывают, но не складываются в общую картину. Милада родила? Когда? От кого? Внутри меня лихорадит. Я не слышу разговора за столом. Я сейчас вернусь, равнодушно произношу и выхожу и з з а стола. Игнорируя а с т о р о ж н ы й взгляд Кирила, на улице расстегиваю ворот рубашки. В груди печет. Сколько месяцев детям? Она может быть моей.